Генерал на белом коне Массальский, доцент по кафедре истории Калининградского университета, сообщил мне, что у него давно закончена работа о генерале Скобелеве. Несчастье состоит в том, что я не могу найти для нее издателя, везде получал отказ. Причина — Скобелев был одним из завоевателей Средней Азии, вообще очень сложен и противоречив. О нем хранится молчание на протяжении многих лет грандиозный памятник, воздвигнутый ему в Москве, уничтожен. Это, наверное, еще один мотив умалчивания, ибо стыдно вспоминать о таком подвиге. Между тем, присоединение Средней Азии к России было делом прогрессивным. В этом, кстати, никто не сомневается. Наконец, если бы Россия не ввела войска в оазисы и кишлаки Средней Азии и не нашла бы опоры на Кушке, она имела бы границы с колониями англии не где нибудь а на окраинах Оренбурга. Политические и экономические мотивы присоединения Средней Азии к России я подробно изложил в своем романе «Битва железных канцлеров», и никто из историков не возражал мне. Честно говоря, я совсем не понимаю, чем Скобелев, умерший за 37 лет до революции, мог провиниться перед потомками. Но отношение к Скобелеву уцелело среди осторожных и перестраховщиков, которые украдкой говорят писателям, «Знаете, о Скобелеве лучше бы не писать». «Нет, будем писать о нем, ибо имя его принадлежит вам, как имена Шереметьева, Салтыкова, Суворова и Кутузова». Отгремела освободительная война на Балканах. Армия разошлась по домам. Инвалиды делались сторожами, банщиками, нищими. Скобелев сказал своему адъютанту Дукмасову, «Чтобы не вертопрашить напрасно и пожалеть здоровье моё Петя, надобно бы жениться. В жёны выберу себе обязательно учительницу из провинции, тихую, умную и скромную». Летом 1874 года Михаила Дмитриевича назначили командиром 4-го армейского корпуса, расквартированного в Минске. Отъезжая в Белоруссию, он размышлял о причинах этого назначения. всю жизнь не вылезал из рукопашных свалок. А теперь? Справлюсь ли? Ведь я привык расходовать войска, а ныне предстоит их беречь как зеницу ока. Но я понимаю, почему Петербург решил упрятать меня в Минское захолустье. Еще бы не понять. На станциях публика встречала с Кобелева овациями. Мужики и бабы кланялись ему в пояс». Барышни забрасывали цветами. Конечно, такая слава мозолила глаза не только царю, но и другим генералам. На вокзале минск оркестр грянул бравурный марш. Почетный караул четко и непреклонно отбил ладонями по прикладам ружей, салютуя. — Здорово, молодцы! — приветствовал их Скобелев, помахивая перчаткой. — Надеюсь, мы с вами поладим. На новом месте службы он, как всегда, обложился грудами книг. Скобелев был патологически жаден до наук а в изучении их терпели словно гимназист, желающий выйти в жизнь с золотой медалью. Солдаты любили его, вникавшего в их несложный быт. Он разрешал им на маневрах ходить босиком, чтобы поберечь ноги. Никогда не гнушался спрашивать офицеров, как обедали сегодня солдаты, с аппетитом ли. Простите, не спрашивал, а тут и спрашивать не надо. Офицер обязан знать, как ели его солдаты. Может, их давно от казенной бурды воротит а вы, обедая в ресторане, голодного не разумеете. Дукмосов заметил, что Скобелев, поглядывая в окно штаба, часто провожает глазами строгую девушку, выходящую из женской гимназии. Адъютанту увелел узнать, кто такая. Екатерина Александровна Головкина вскоре доложил Дукмосов. Учительница, как вы и хотели. Живет бедно, одним скудным жалованием. Ни в каких шашнях не замечена. Скобелев нагнал барышню на улице и Головкина, стыдясь, сжала руку в кулачок, чтобы скрыть штопанную перчатку. «Екатерина Александровна», — заявил Скобелев, — «не будем откладывать дело в долгий ящик. Вы должны стать моей женою». «Вы с ума сошли?» «Так всегда говорят, когда я начинаю новую боевую кампанию. Я буду жаловаться, городового позову, а хоть самому царю жалуйтесь. У него в кабинете столько доносов на меня лежит, что лишнее не помешает». Когда знакомство с девушкой перешло в дружбу, а затем появилось и сердечное чувство, Головкина сказала, «Непутевый вы человек. Не скрою, мне весьма лестно предложение столь знаменитого человека, как вы, но я боюсь». «Чего боитесь? Вашей славы. Вы к ней уже привыкли, а мне быть женою такого полководца страшно и опасно. Давайте подождем». «Опять в долгий ящик», — возмутился Скобелев. Вскоре его внимание обратилось к пустыням Туркмении где отряд генерала Ломакина пытался овладеть Ахалтыкинским оазисом, чтобы пробиться к Мерву и Ашхабаду раньше, нежели их захватят англичане со стороны Индии, Афганистана или Персии. Снабжение отряда шло из Баку, морем, до Красноводска. Оттуда войска растворялись в безводном пекле. Отступление Ломакина было воспринято в Петербурге крайне болезненно, как позорное для боевого престижа России. Тем более, что 30 сентября 1879 года англичане захватили Кабул. «Долго они там не удержатся», — рассуждал Скобелев. «Но и наша неудача должна быть исправлена, дабы оградить свои рубежи. Неужели так неприступна крепость Геок-Тепе?» Он не удивился, когда его срочно вызвали в Петербург. В столице Скобелев сразу навестил книжный магазин Вольфа. «Маврик Иосипович!» Мне нужна литература по Средней Азии, подберите, пожалуйста, все, что у вас имеется на складах. На английском, немецком, французском, на любых языках, не исключая и русского. Выходя из магазина, Скобелев столкнулся с приятелем по войне, корреспондентом Василием Ивановичем Немировичем Данченко. — Миша, каким ветром тебя сюда занесло? — Ах, Вася, — отвечал Скобелев, показывая пачку книг, — по их корешкам догадаешься, что меня нынче волнует. Александр Второй назначил ему время аудиенции. «Сообразили, зачем я вызвал вас из Минска?» «Чтобы послать на штурм Геок-ТП. Рано!» — ответил император. «Там еще не все готово, а наша техника годится на свалку. Когда умер генерал Лазарев, то при отдании салюта пушечные лафеты развалились. Вызвал я вас по иному поводу. Поедите на маневры германской армии». Скобелев не скрыл удивление, почему в Потсдам посылают его не раз выражавшего германофобские настроения, ибо в растущей мощи Германии он давно подозревает готовность к агрессии на Востоке. Император, напротив, был германофилом. «Вы не любите моего друга Кайзера, как не любите его бряться не оружием, а потому лучше других наблюдателей сможете критически оценить достоинство немецкой армии». Михаил Дмитриевич подумал и ответил. «Однако мой отчет о плюсах и минусах германской военщины вряд ли окажется приятен для вашего величества». «Приятного от вас и не жду», — хмуро отвечал царь. В мемуарах Вильгельма II я не обнаружил оценки визита Скобелева, но мне известны слова, сказанные ему кайзером. «Вы проанализировали нас до слепой кишки». «Вам я показал лишь два моих корпуса, но передайте государю, что вся армия Германии способна действовать столь же превосходно». В сущности, немецкие генералы смотрели на Скобелева как на эвентуального противника. И пока он присматривался к ним, они из-под тяжка изучали его. Нахальнее всех оказался принц Фридрих Карл, фамильярно хлопавший Скобелева по спине. «Любезный друг, я умолчу о том, что нужно Великой Германии, но Австрия давно нуждается в греческих салониках». Скобелев вернулся на родину в угнетенном настроении. Все увиденное на маневрах в Германии утвердило его в мысли, что война с немцами неизбежна. До поздней осени он трудился над составлением отчета, предупреждая правительство, что никакое шапкозакидательство недопустимо. «Сознаюсь, я поражен разумной связью между командными кадрами всех родов оружия. Войска приучены быстро решать, быстро приводить решения в исполнение». «Едва ли возникнет случай, где бы германские войска потеряли голову. Позволю себе назвать германскую дисциплину вполне народной», подчеркнул Скобелев. «А потому к ее проявлениям следует относиться с крайней осмотрительностью, как в смысле порицания, так и в смысле похвалы». Именно железная дисциплина германской армии привела Скобелева к мысли, что в русском народе требуется не только низшее или среднее, но и высшее образование как залог осмысленного патриотизма. Где будет патриотизм, там будет и дисциплина. В ресторане у Данона он беседовал с мировичем Данченко. — Вася, я с тобой честен. Вот про меня болтают, будто я весь в крови. Сам рвусь на войну, чтобы слышать потом рукоплескание толпы, обвешивать себя побрякушками орденов. — А знаешь ли ты, что я закоренелый враг всяческих войн? — Знаю, — сказал Василий Иванович. Выпив две рюмки подряд, Скобелев продолжил. — Война — это несчастье. Это такое народное бедствие, что желать ее может только преступник. Сохрани меня, боженька, от войны с кем-либо, но вот с немцами воевать придется. Живут они гораздо лучше нас, но им все еще мало. Рано или поздно они хлопот в Европе наделают. Нам, русским, от Германии пня гнилого не надобно, а в Берлине аппетит у кайзера волчий. Его генералы давно зарятся на Польшу и нашу Прибалтику. Завтра буду говорить с царем. «Скажу ему, чтобы раскошеливался, нужно срочно тянуть железную дорогу от Минска на запад». При свидании с ним император сказал. «На вас очень много жалоб, доносов и прочего, от ваших же коллег-генералов. Понимаю, многие завидуют вашим успехам и вашей славе. Склонен думать, что если человек, вызвавший лавину нареканий, не обращает на критиков внимания, значит, этот человек чего-то стоит. Что думаете о делах на юге?» «Если вы имеете в виду неудачи под стенами Геок-ТП, я бы всех тамошних генералов судил трибуналом». «Конечно», — продолжал Скобелев, — «неудачи бывали даже у Суворова. Но нельзя же кровью расплачиваться за глупость генералов». «Вот за это вас и не любят», — засмеялся царь. «В одном вы правы. Мы своими наскоками только раздразнили тыкинцев. И теперь они склонны верить англичанам, а не нам, русским». От царя Скобелев заехал в гости к своему крестному отцу Ивану Ильичу Маслову. Тот с порога спросил его. «Мишка, а ты чего такой ошалелый?» Скобелев швырнул через всю комнату фуражку. «Только что от царя. Теперь лично мне поручено штурмовать геоктп где обклались все наши генералы». «Как же ты мыслишь действовать?» — спросил Маслов. «Об ответе Скобелева. Он прежде всего предполагал гуманную политику по отношению побежденных» способную превратить враждебные народы в дружественные, ибо только при этих условиях можно было бы вести ту политику, которую преследовал сам Скобелев. Иван Ильич предупредил его. По газетным слухам в Геоктепе уже сидит Донован, который сулит тыкинцам вооруженную помощь всей Англии, а ты, кажется, давно относишься к англичанам плохо. Ответ Скобелева сохранился для истории. Напротив, искренняя дружба между Англией и Россией даже необходимо для справедливого хода всей европейской истории. Но искренность должна исходить прежде из Лондона, а не от наших дипломатов. Ладно, вот поеду под Геок-ТП и посмотрим, как соберет свои манатки этот милорд Донован». 12 января 1880 года он прощался с Петербургом. Император сказал, что дает ему право командующего, а в поход до Геок-ТП просится немецкий военный атташе. Скобелев ответил. Я отказал даже Немировичу Данченко, дабы избежать лишней рекламы. Паче того, не желаю, чтобы на пролитии нашей крови германская армия получала боевой пример для себя. «Какие есть просьбы?» — спросил Александр II. «Чтобы никто в мои дела попусту не совался». «Ладно», — обещал царь, — «даже я не сунусь». Скобелев вернулся в Минск проститься с войсками и Катей. Тогда же он составил завещание. В нем он просил обеспечить свою мать, назначил пенсию престарелому гувернеру Жерарде, а в селе Спасском Рязанской губернии наказывал открыть инвалидный дом для солдат, пострадавших на войне, безногих и безруких коллег. Остальные свои деньги Михаил Дмитриевич завещал на основании Народного училища. «Потребность в образовании ощущается в нашем Отечестве всеми честными людьми, совесть которых не заглушена инстинктами обжорства». В такой постановке вопроса я даже вижу, хотя отчасти, исцеление тех ужасных бедствий, какие влечет за собой война. Екатерина Александровна проводила его на вокзал. — Катя, я устал ждать решительного ответа. — Ах, боже мой, вы так не похожи на всех. Так меня уже не переделать, — возразил Скобелев. — Мой поезд отходит, скажите прямо, да или нет? — Скажу, когда вернетесь живым из Геок-ТП. В Баку его поджидал капитан второго ранга. — Степан Осипович Макаров, — представился он. — Вы удивлены, что оказались здесь? — спросил Скобелев. — Но я сам просил о вашем назначении к себе, ибо ваши крылатые подвиги запомнились мне со времени минувшей войны. — Будем говорить, что потребно для нашей Ахалтыкинской экспедиции. На одних верблюдах много не навоюешь, а посему сразу же потребно от Красноводска прокладывать железную дорогу в пустыню. Степан Осипович постучал пальцем по карте. — Возражаю вам. Рельсы удобнее тянуть вот отсюда, из Михайловского, что южнее Красноводска. Это сократит сроки строительства и не потребует чрезмерных расходов. Макаров подсчитал, что ему с помощью кораблей предстояло срочно перебросить из Астрахани 25 миллионов пудов груза. — Поспешите, — настаивал Скобелев, — ибо англичане уже заводят фактории на берегах Амударии. Макаров сделал великое дело. 25 августа на раскаленный песок пустыни уложили первую шпалу. А 4 октября первый паровоз уже разбудил тишину пустынь своим гудком возле пустынного колодца Малакара. Интенданты не могли управиться с горою дров, а без дров в пустыне гибель. Не согреться, ни чаю выпить. Скобелев показал им образец походной печки. Никаких дров. Брать бурдюки с нефтью. Откуда тут нефть? Или из Баку возить? Макаров отыскал нефть в песках. А сколько прикажете брать водки? Ни капли. — отвечал Скобелев. — Сам грешен, люблю выпить. Но в походе водку заменять горячим чаем. И только. Продовольственный вопрос он разрешил просто. Кормить солдат до отвала и не жалеть того, что испортилось. Испорченное — выбрасывать. В поход двигались передвижные бани и пекарни, станки для запуска ракет, машины-опреснителей, ручные гранаты для штурмы и даже гелиограф для передачи сигналов. Крепко досталось от Скобелева его офицерам. Не имеете права обвешивать свои землянки коврами, если солдаты живут как сурки в наспех выкопанных норах. В картишке дуетесь, а солдат сжохнет от свирепой тоски. Солдата, диктовал он в приказе, нужно бодрить, а не киснуть с ним вместе. Полезными играми я признаю игру в мяч. Причем мячи необходимо различных размеров, прочные и красивые. Наконец можно устроить для них игру в кегли». Господи, стонали интенданты, нас уже зашпынял, солдату, будто аристократу, еще и кегли добывай. Между тем среди тыкинцев возникли разногласия. Одни желали русского подданства, другие, подстрекаемые духовенством, даже хотели войны. Донован, корреспондент газеты Daily News, утверждал, что все силы Англии сейчас обращены на помощь тыкинцам, а русские солдаты идут сюда, чтобы изнасиловать всех женщин. Это дошло до лагеря русских солдат. И все они возмущенно отплевывались. Неужто мы жаримся на песке, как на сковородке, за тем, чтобы с ихними бабами переспать? Придумали бы поумнее. Мерв, моры в ту пору был главным рынком работорговли. Афганистан и Персия приветствовали экспедицию Скобелева, ибо сами не могли справиться с халтыкинцами живущими одним разбоем. Только воинственные курды жестоко отмщали тыкинцам за их набеги. А в Персии и Афганистане целые области, когда-то богатые и густонаселенные, теперь оставались безлюдны и одичалы. А халтыкинцы всех вывезли в Мерв, на продажу. Потому-то навстречу отрядам Скобелева неустанно шли караваны верблюдов. Персы и афганцы добровольно помогали русским, присылая им в подарок ячмень, рис, горох и коровье мясо. Это произвело ужасное впечатление на тыкинцев. Как они, сами верующие в Аллаха, могли осмелиться помогать неверным гяурам, желающим нашей гибели? Скобелева они прозвали Гесканлы, что значит «кровавые глаза». В один из дней, когда появилась тыкинская конница, Михаил Дмитриевич Вихрем вырвался ей навстречу. Как всегда, на белом коне, далеко видимый, он отмахивался от пуль прутиком, словно одолевали его комары. А свое геройство объяснял просто. «Врага надо лупить не только по загривку, но и бить по воображению!» В гарнизоне Геок-ТП даже суеверные мулы признали, что гес кан заговорен от пуль. Хорошо знающий повадки Востока, он умел оценивать обстановку по внешним приметам. Если базар в баме оживал, набега из пустыни не будет. Если же появлялись мулы и юродивые, предсказывающие конец света, жди налета тыкинской кавалерии» а в походном шатре генерала Горкой лежали философские труды Куна Фишера, восемь томов всемирной истории Шлоссера и даже научная работа Фокта по физиологии. Дукмасову он говорил, убьют или не убьют, это еще бабушка надвое сказала, а учиться человеку нужно постоянно, без знаний и смерть. После опасной рекогносцировки под стенами Геок-ТП он сделал вывод, тыкинцы лучше вооружены, чем мы думали, они умеют воевать перенимая наши же приемы. В рукопашном бою они стремительны, словно барсы, и солдатам трудно увернуться от их сабель, пластающих над ними воздух. Выпустив в крепость 120 ракет, Скобелев вернулся в Бами, где собрались войска, прибывшие из Кавказа. Начальником штаба был полковник Градеков, известный военный писатель. Особый туркестанский отряд возглавил Куропапкин, о котором Скобелев не раз говорил. Хороший, умен, пока исполняет чужие приказы а как возьмется лично командовать, дурак дураком оказывается. 1 декабря 1880 года войска вступили в кишлак Егян-Батыркала, что в 12 верстах от Геок-ТП. Тыкинцы в одних рубашках, засучив рукава, кидались на русские позиции, кромсали все живое, но и сами несли потери. Настал день 12 января, день штурма. Скобелев с отвращением морщился. «Мишель!» «Чего морщишься?» — спросил его Градеков. «Сегодня понедельник, тяжелый день. Легкий!» — возразил Градеков. «12 января Татьянин день в честь основания Ломоносовым первого русского университета. Не пора ли выступать колонне Куропаткина?» В подкопе взорвалась мина, и войска устремились на штурм. Внутри крепости полно кибиток, а каждая глинобитная сакля как форт. Куропаткин первым кинулся в пролом стены, обрушенной взрывом мины. В два часа дня все было кончено, хотя фанатики еще отстреливались. Скобелев повелел всех женщин и детей оградить караулом, наладить кормление жителей. Отдельно выявить сирот, чтобы их не обижали. Сам он плакал. Только что получил известие из Болгарии. Его мать, которую он так любил, зарезана разбойником ради грабежа. Скобелев вытер слезы, указав Градекову. «Все валы крепости Геок-ТП обрушить ворвы Напряжение этих дней сказалось. Он вдруг заболел. Его навещали, как это ни странно, сами тыкинцы. Если бы мы раньше знали, что вы не станете вырезать нас, а женщин насиловать, мы бы давно помирились с вами. Нет, у тебя не кровавые глаза, у тебя глаза добрые. Через шесть дней, 18 января, отряд Куропаткина вступил в Ашхабад. Еще не город, а лишь большой кишлак. Окрестности вскоре замирились настолько, что одинокий всадник мог ехать без боязни. Бежавшие в пустыню семьи возвращались к родным очагам. Русские уже не казались такими страшными изворгами, какими изображал их аддонован Даром ничего не брали, даже за гроздь винограда платили щедро. Только один ракетчик, напившись, ворвался в кибитку и зарезал тыкинца. Скобелев велел вывести его перед жителями и расстрелять. «Я уезжаю», — сказал он Градекову, — «не забудь, что во всем крае не должно оставаться ни одного раба». Всех рабов, персов или афганцев срочно вернут на их родину. Начальником в Красноводске был Кавторанг Макаров. — Степан Осипович, чем занимаетесь? — Гоню рельсы дальше, завожу нефтяные станции. — Счастливый человек, — вздохнул Скобелев. — А вы? — Несчастный. Ненавижу войну и обязан воевать. А смерть матери меня подкосила. Мне даже страшно. Закрыв лицо ладонями и покачиваясь, он стал читать любимые стихи Тютчева и Хомякова. Макаров понял, что перед ним надломленный человек, которому очень трудно живется. После убийства Александра Второго престол занял Александр Третий, который тоже ненавидел войну. Скобелев говорил о нем. «Этот миротворец Шептунов станет слушать о том, какой я кровожадный и как я завидую лавром Суворова». Узнав о триумфальном возвращении Скобелева, ставшего народным героем, Александр Третий был возмущен. Это уже выходит из рамок приличия. Скобелев возвращается из Азии, словно Бонапарт из Египта. Не хватает ему лишь восемнадцатого брюмера, чтобы он объявил себя первым консулом. Встреча в Москве затмила все. Площадь между вокзалами была залита народом здесь были десятки тысяч и сам генерал губернатор князь долгоруков еле протискивался в поезд сопровождая скобелева до петербурга в столичном обществе рассуждали о конституции а царь встретил Скобелева вопросом вы почему не уберегли графа орлова михаил дмитриевич с вызовом распушил бакенбарды ваше величество на войне пуля не разбирается в титулах орлов погиб под стенами геог тп как и многие другие но об этих других Вы меня не спросили. Маркиз Мельхиор де Вегюе, знаток русской литературы, встретил Скобелева в нервном возбуждении. Он кричал. «Император даже не предложил мне сесть! Я хотел говорить о политике, а он свел разговор к болтовне о послушании!» Скобелева он застал в дружеском кругу Тургенева, Аненкова, Градовского, и в этом обществе маркиз де Вегюе, чувствовал себя, как будто попал в салон госпожи Кер накануне французской революции. Популярность белого генерала казалась ему выше императорской власти. Победоносцев, чую недоброе, заклинал царя привлечь Скобелева к себе сердечно, ибо положение в стране было тревожно. Известно, что в эти дни Скобелев не скрывал желания арестовать царскую семью. Этот малоизвестный факт подтверждали юрист Кани и знаменитый анархист князь Кропоткин. Летом 1881 года Скобелев отдыхал во Франции, привлекая к себе внимание парижан, вызывающими репликами по адресу царя и его приближенных. Вернувшись в Петербург, он не укротил своего злоречия. Врангель, будучи в эмиграции, описал диалог между Скобелевым и генералом Докторовым, которому сам был свидетель. Речь шла об Александре Третьем. «Полетит!» — смакуя каждый слог, — повторял Скобелев. «И скатертью ему дорога!» «Полетит!» отозвался докторов но радоваться этому едва ли приходится что мы с тобой полетим с царем вместе это еще полбеды а ты смотри что и россия с царем полетит вздор прервал его скобелев династии меняются династии исчезают зато нации бессмертны в это время возникла священная дружина чтобы охранять престол от покушений Засекреченная, как и подполье народовольцев, дружина напоминала тайное судилище вроде древнегерманской «Фемы» — нечто среднее между масонской ложей и третьим отделением жандармов. Французский премьер Леон Гамбета, друг Скобелева и лидер республиканцев, предупредил, что дружины следует опасаться. Скобелев лишь отмахнулся. «Я не верю в сборище титулованных обормотов, которые берегут престол, как заядлый алкоголик, бережет свой последний шкалик. Скажу честно, я убежден, что Россия сейчас более революционная, нежели ваша Франция». Не смею думать, что русские не допустят ошибок французских революций. Зачем вы ездили в Женеву и Цюрих? Хотел связаться с эмигрантами-революционерами. Я понимаю их стремление, но вряд ли они поймут мои. Про меня говорят, что я ненавижу нигилизм. Это верно. Я способен освоить идеи народовольцев, но терпеть не могу разболтанных нигилистов, которые отрезали себе косы и забывают помыть шею». Гамбета проводил его дельным напутствием. Все-таки остерегайтесь священной дружины. Вас возносят слишком высоко, а деспоты не выносят, если рядом с ними возвышается кто-то еще, любимый и признанный народом. В декабре 1881 года навести в Петербург Скобелев не мог найти место в гостинице. Ему сказали, что все номера заняты кавалергардами и сливками знати. Скобелев не удержался. «Ах, опять эти господа дружинники!» Суть этой презрительной реплики быстро дошла до царя, и военный министр Ванновский вызвал генерала для объяснений. «Вы осмелились задеть честь истинных патриотов?» «Да», — не отрицал Скобелев. «Мне противно, что единожды дав присягу, офицеры-дружинники решают, кто друг, а кто враг. Если у нас существует надзор жандармов, то нужно ли офицерам создавать свою охранку для сбережения престола?» Он мог бы сказать и больше. Армия скорее пойдет за ним, за Скобелевым, нежели подтащится за престарелым министром. Настал последний год его сумбурной жизни. 12 января, в годовщину падения Геок-ТП, Скобелев выступил на банкете офицеров с политической речью, которую заранее согласовал со своим другом Иваном Аксаковым. Неожиданным был его жест, когда он вдруг отодвинул бокал с вином и попросил поддать ему стакан с трезвой водой. Не терпит сердце, что когда мы здесь перуем, идет восстание против австрийцев в Далмации, а германские ружья уперлись в грудь балканских славян. Не миновать часа возмездия, и русский человек, как в недавней борьбе за освобождение болгар, станет за наше общее славянское дело. «Я не договариваю», — намекнул Скобелев, — «но все мы, господа, свято и твердо веруем в историческое предопределение России». Со стаканом воды в руке он заключил речь словами «Космополитический европеизм не есть наш источник силы, и он может являться лишь признаком духовной слабости нации. Сила России не может быть вне народа, а наша интеллигенция сильна только в неразрывной ее связи с народом». Эта речь обошла все русские газеты, ее перепечатывали за рубежом, она была вроде камня, брошенного в застоявшуюся воду скобелев невольно вмешался в область дипломатии и это не прошло им ударом александр третий указал пусть он убирается куда хочет в отпуск выехав во францию скобелев направил в женеву адъютанта дукмасова к эмигранту петру лаврову скажи что нам необходимо встретиться в таком месте где бы нас не узнали сам понимаешь что моя встреча с видным революционером это свидание льва с тигром дукмоов вернулся и доложил что лавров наотрез отказал скобелеву в свидании «Помилуйте, о чем я могу разговаривать с генералом?» Михаил Дмитриевич разругал Лаврова. «Жалкий сектант!» Замкнулся в теориях, не желая понимать, что среди генералов и офицеров немало людей, жаждущих обновления России. «Впрочем», — вяло улыбнулся Скобелев, «граф Лев Толстой, принимая у себя всяких босиков и голодранцев, тоже не пожелал встречи со мною». В феврале его посетили сербские и болгарские студенты, учащиеся в Париже. Они горячо благодарили генерала за то, что он открыто вступился за балканских славян. В газетных статьях ответ Скобелева студентам прозвучал слишком резко. «Если вы хотите, чтобы я назвал вам врага опасного не только вам, но и всей России, я назову его. Это Германия, и борьба славянского мира с тыфтонами неизбежна. Она будет длительно, кровава, но я верю в нашу победу. Я, — продолжал Скобелев, — объясню вам». Почему Россия не всегда на высоте своих задач в объединении мирославянства Мы, русские, уже не хозяева в своем доме. Немец проник всюду, мы стали рабами его могущества. Но рано или поздно избавимся от его паразитического влияния. Но сделать это мы можем не иначе, как только с оружием в руках. Это был выпад против придворной Камарильи, где первенствовали остзейские бароны покорные воли Берлина, потенциальные предатели, открыто гордившиеся тем, что служит не России, а лишь династии царей дома Романовых Гольштейн-Гатторпских». Гамбетта поблагодарил Скобелева за то, что он не побоялся назвать врага не только России, но и Франции. «Ваш разговор с сербскими студентами вся Европа восприняла как политическую программу России, но вряд ли ее одобрят император Александр III и его бездарные министры. Конечно, царь сразу же вмешался». «Соблаговолите телеграфом известить Скобелева, чтобы вернулся домой, причем ехать ему надо, так, чтобы миновать Берлин, иначе немцы проломят ему голову пивными кружками». Скобелев предвидел отставку и, кажется, сам был готов сменить мундир на сюртук. Дукмасову он говорил, «Меня в Петербурге примут как последнего негодяя, теперь могут и подстрелить на улице. Вот, дослужился». Правда, Ванновский уже докладывал императору «Держать Скобелева командиром корпуса в Минске на западных рубежах чревато опасными последствиями. Он может сознательно вызвать конфликт с Германией». Следить за его поведением наказал император. За словами и поступками Скобелева следили не только жандармы, но и члены священной дружины, видевшие в нем опасного заговорщика. дукмасов упрекал генерала. «Что вы так часто стали говорить о смерти?» Жить буду недолго, и в этом году умру. Вот поеду в спасское где заранее велю откопать себе могилу». Немирович Данченко тоже заметил его депрессию. «На вас все люди смотрят, а ты голову повесил». Тогда же он и записал ответ Скобелева. «Каждый день моей жизни отсрочка. Я знаю, что враги не позволят мне жить. Меня уже не раз называли роковым человеком, а такие люди и кончают жизнь роковым образом». И часто и многим повторял он, что смерть уже сторожит его, что судьба готовит неожиданный удар. Но при этом Скобелев оставался деятелен. Он к чему-то готовился. Сейчас мне нужен миллион, никак не меньше. Всегда щедрый до крайности, соривший деньгами, он вдруг сделался отвратительно скуп. Его московский приятель, князь Сергей Оболенский, застал Скобелева за лихорадочной распродажей золота, облигаций, процентных бумаг. Он сказал князю. «Все до копейки выгреб из банка, все спустил с себя, чтобы набрать миллион. Живу только жалованием. Урожай со Спаскова продам. С этим миллионом поеду в Болгарию». Оболенский догадался, что Болгария тут для маскировки истинных целей. Но каких? Об этом Скобелев не проговорился. Собрав миллион, он доверил его хранить Ивану Ильичу Маслову, а сам отъехал в Минск. Здесь он принял почести почти царские. Город был иллюминирован, улицы запружены народом. Скобелев, обнажив голову, ехал при свете факелов. «Последний раз! Последний!» — шептал он. Реакция усиливалась, и, казалось, Александр Третий задушит даже те реформы, какие дал стране его отец. Блуждали слухи, что в Петербурге решено упрятать Скобелева куда-нибудь подальше, в края диких пустынь и нищих кишлаков, чтобы его голос затих в пекле закаспийских песков я устал признался он думассову давно тянет погрузиться в волшебный вундерланд где царит идеальный мир недавно я перелистав шиллера встретил у него такие строчки вот челнок колышет волны но гребца не вижу в нем пришло время окончательного объяснения с екатериной головкиной Искобелев перечитал ее последние письма всеми силами души я стремлюсь к более деятельной жизни мне душно и тесно в той сфере которая окружает меня Хочется широкого поприща для труда, скажу больше. Мне хочется страшной борьбы, жестокой и смертельной, за свое существование. Вот тогда я скажу, что отвоевала право жить для вас. Они встретились. Скобелев спросил, когда же вы дадите мне полноту семейного счастья? Екатерина Александровна ответила, «Вы — моя фатальная симпатия. Я покоряюсь не лично вам, а той славе, какую вы заслужили. Дайте мне полное право властвовать над вами, и тогда получите счастье любви. Но не забывайте, если все преклоняются перед вами, то я никогда. Мое место подле вас, но я должна стоять выше вас». «Вы слишком рассудительны», — отвечал Скобелев. «И в ваших словах я вижу только расстановку боевых сил, но я не вижу главного для создания семьи». «Простой женской любви». Екатерина Александровна дополнила свою речь. «Я боюсь разницы между нами. Вы богаты, вы знамениты. И если стану вашей женой, все будут говорить, что я вышла за вас по расчету. Я вынуждена покинуть Минск». «Неужели? Зачем? Подумайте». «Я еще не стала вашей женой, а ко мне уже являются дамы с нежными интродукциями по поводу моего счастья с вами. Уже выклянчивают у меня протекцию для своего мужа или сына. Нет уж». Из меня не получится, полковая мать-командирша». Она уехала, а Скобелев жестоко запил. «Хорошо нам было на ошибке», — говорил он Дукмасову. «Хорошо было под стенами Геок-ТП. А теперь...» «На что я годен? Все исковеркано, испоганено. Все на свете ложь. Даже эта слава — дерьмо. Разве в ней истинное счастье?» «Да успокойтесь», — утешал его Дукмасов. «Уеду в спасское Буду картошку сажать. Все больше пользы для людей, нежели эта гадкая отрыжка славы. В конце июня 1882 года Скобелев на коротке навестил столицу, после чего поехал в Москву, где снял для себя номер у Дюссо. К смерти он не был готов. Звал Городекова погостить у него в Спасском. Книжный магазин Вольфа получил от него большой заказ на литературу по сельскому хозяйству и по вопросам развития вооруженных сил Германии. Князь Сергей Аболенский застал его в ужасном состоянии. — Что с тобой, Михаил Дмитриевич? — Лучше не спрашивай. — Все в жизни как дым. — Да что случилось-то, — настаивал князь. — Все деньги пропали. — Какие? — Да этот миллион, что я насобирал, будто скряга. — Как? Где? Расскажи. — Отдал их своему крестному отцу Маслову. Человек порядочный. А он вдруг спятил, чепуху несет. Лает. — Господи, — изумился Аболенский. — Да ведь миллион-то не рубль. Ты бы с Масловым поделикатнее. Всяко пробовал, даже целовал его. А он под диван забрался и оттуда стал меня же облаивать. Гав-гав, гав-гав. Забегая вперед, я скажу, что Маслов, не вернув Скобелеву деньги, очевидно, хотел отвратить крестника от авантюр. А перед своей смертью в 1891 году Иван Ильич весь миллион завещал на дело народного образования. Так что сумасшедшим он никогда не был. 24 июня Скобелев навестил аксакова со связкой бумаг. «Иван Сергеевич, я оставляю их у вас. Боюсь, что за ними охотятся. С некоторых пор я стал подозрителен». Вечером следующего дня Скобелев навестил ресторацию Англия на углу Петровки и Столешникова переулка. Здесь он ужинал с расфуфыренной немкой Вандой, известной как Коткой. Из отдельного кабинета в ресторан явился незнакомый господин с бокалом шампанского и просил Скобелева выпить. — У нас там собралась хорошая компания, — сказал он, — но узнали, что вы здесь и тоже будем пить за ваше здоровье. Скобелев выпил. Была уже ночь, когда дворника гостиницы всполошила Ванда, растрепанная прямо с постели. — Помогите, в моем номере скончался офицер! Нагрянула полиция, и все узнали генерала Скобелева. Гелеровский писал, что после этого Ванда повысила на себя цену, но к ней пристала кличка «Могила Скобелева». Историкам известна фраза фельдмаршала Мольтке «Не скрою, что смерть Скобелева доставила мне радость». В этом случае немка Ванда могла быть агентом германского генштаба, который с ее помощью убрал Скобелева как опасного противника в будущей войне. Но слишком подозрителен неизвестный господин из отдельного кабинета, просивший Скобелева осушить бокал шампанского. И в этом случае он мог явиться тайным агентом священной дружины, которая расправилась с популярным генералом совсем по иным причинам. В первом случае Ванда действительно являлась агентом бисмарковской Германии, ибо сразу же после гибели Скобелева немецкая пресса издала вопль дикой радости. В кайзеровской армии началось всеобщее ликование, будто она уже выиграла войну с Россией. Но владелец ресторана Англия, где часто ужинал Скобелев, говорил писателю Гелеровскому, Ванда не такой человек, чтобы травить кого-то. Второй случай с бокалом шампанского более подозрителен, и эти подозрения усиливаются, если учесть, что царская цензура беспощадно вымарывала все подробности смерти Скобелева. Здесь опять из потемок является нам зловещая тень священной дружины, а может быть даже влияние самого царя, тем более, что в простом народе тогда ходила молва, будто Александра Третьего скоро свергнут, а царем сделают генерала Скобелева. Как бы то ни было, но в газетах Парижа писали, что тайным голосованием в священной дружине 33 голосами против 40 было принято решение избавить страну и армию от Скобелева. Вскрытие тела производил профессор Нейдинг. «Покойный?» — объявил он, — скончался от паралича сердца и легких, воспалением которых недавно перестрадал. Друзья Скобелева не верили в это. Миша был страшно мнителен, с каждым прыщиком бегал по врачам, а на сердце он никогда не жаловался. Совершенно невероятное известие от Щукина, создателя Музея русской старины в Москве, который говорил «Вы не знаете правды!» Когда полиция вошла в номер Ванды, Скобелев лежал голый, но был весь опутан веревками. Художник Верещагин, хорошо знавший покойного, тяжело переживал смерть друга, но утверждал иное «Ванда тут ни при чем, Миша просто забыл, что ему не 20 лет». Выпил лишнее и нашел смерть во всем ее безобразии. Если бы женился, дожил, да как все люди, ничего бы с ним не случилось. Не нашлось женщины, способной изберечь его. Толпы москвичей с утра осаждали гостиницу, чтобы поклониться праху человека, чье имя стало национальной гордостью. Это было подлинно народное горе. Площадь перед церковью была забита народом. Толпа целовала не только гроб, но и помост, на котором он стоял, после того, как печальный и торжественный кортеж направился к Казанскому вокзалу. Из 15 вагонов, заполненных войсками, друзьями и родственниками Скобелева, был составлен особый траурный поезд, который тронулся в Рязанскую губернию. Всю дорогу вдоль насыпи стояли мужики, кланялись мчавшимся вагоном. На станции Раненбург, Поезд встречали крестьяне из села Спасково. Среди зеленых полей вдоль деревень и сел двигался траурный кортеж. Оглушительный ливень не мог побешать этому шествию, и капли дождя перемешивались с людскими слезами. Возле села Спасково крестьяне сказали «Выпрягай лошадей, далее мы его на руках понесем». Процессия миновала небольшой дом Скобелева, перед фасадом которого покойный каждый год разбивал клумбы из ярких цветов сложенных в такие слова «честь и слава». Смерть скобелевого воспринимали по-разному, и не все жалели о нем. Салтыков-Щедрин даже с презрением отмахивался. «Забубенная головушка, каких на Руси навалом, эко-важность, что первым лез в драку, а что пользы для нас». Престарелый генерал Витмер, профессор Академии Генштаба, узнал о смерти своего ученика в Крыму на даче. Ноги мои точно подкосило, я невольно опустился на стул, но, опомнившись, я не скрываю, перекрестился. При этом Витмер сказал, «Великое счастье для русского народа, что Скобелева не стало. Талантливый честолюбец, не уйди он сам из жизни, и он втянул бы Россию в новую войну». Правда, тот же профессор Витмер в 1905 году страдал, как и многие патриоты, из-за поражения русской армии на полях Маньчжурии. Он, подобно другим русским, часто вздыхал, «Эх, нет у нас Скобелева, он бы развернулся». Долгие-долгие годы русский народ по копеечке собирал деньги на памятник своему герою. Созданный целиком на общенародные пожертвования, без участия царя и его министров, памятник Скобелеву был открыт в центре Москвы 24 июня 1912 года на Тверской площади. Скобелев был представлен на коне, взмахивающий саблей, а внизу постамент его окружали герои-солдаты, отстреливающиеся от наседающих врагов. Это был подлинно народный памятник для народа, чтобы мы помнили, чтобы не смели забывать.